Охотник, Март. На кладбище было удивительно спокойно и тихо. Шел снег. Уже Март на дворе, а он все идет и идет. И не видно ни конца, ни края колючей белой круговерти. Зато мир вокруг казался светлее, хотя вечер уже, и того и гляди, этот обманчивый свет придавит ранние сумерки. Альдов присел у могилы. Алые до да черноты розы смотрелись чуждо и нелепо, и Егор решил, что в следующий раз принесет белые белые розы на белом снегу. Татьяне понравится. чего то ему очень хотелось, чтобы розы понравились. Смешно. Она и увидеть их не способна. Наверное, нужно что-то сказать. В прошлый раз какая-то старушка, похожая на больную и схудалую по зимнему времени ворону, Долго и назойливо объясняла Егору, что нельзя просто так стоять и молчать, с мертвыми нужно разговаривать. О чем? Что он ей скажет? Извини, тебя убили потому, что я недостаточно быстро приехал? Или потому, что втянул твоего брата в собственные проблемы? Или о Сергее до сих пор нет новостей? Или ваша квартира сгорела на следующий же день после разговора с Андреем? Пожарные говорили об утечке газа, о коротком замыкании, искре, взрыве и несчастном случае, а Егор был уверен. Следы заметают. И Пророк исчез. Может, тоже убили? Впрочем, любимого ученика Альдов не жалел. Тот сам нарвался на неприятности. Но с Андреем исчез последний шанс отыскать Юрку. «Наверное, не надо было уходить тогда». И драку затевать не стоило, взрослые люди контролируют свои эмоции. А Егор не сумел. Ударил. Широко, с размахом и со злобной радостью внимал боли в запястье и слушал истерический визг Андрея. Тот обеими руками закрывал разбитую физиономию и орал. Высоко, на одной ноте. Потом били Егора. Тот громило, что стоял у стены, пытался оправдаться в глазах шефа. Альдов защищался, но все равно проиграл. У Громилы было больше веса, мускулов и обретенного в уличных драках опыта. После драки Егор лечился и думал, когда вылечился. Работал и снова думал. Пустые мысли, пустые надежды. «Закурить, что ли?» «Ну, прилично ли курить на погосте? И какого вообще он тут стоит?» В кармане задребежал мобильник. Ну вот и повод появился, чтобы уйти. До свидания, пробормотал Альдов, отводя глаза. Снежная труха невесомым белым саваном укрыла розы. Да, мелкое тельце телефона норовило выскользнуть из онемевших от холода пальцев, и Егор решил, что завтра же приобретет новую трубку, такую, которую не придется по полчаса в кармане искать. Трубка отозвалась Пашкиным голосом. Привет, Алла. — Ты где? — На кладбище. А, -а, а Пашка на секунду заткнулся, переваривая полученную информацию. — Все, страдаешь? — Страдаю. Че надо? — Поехали в кабак. — Поехали, — согласился Егор. — А почему бы и нет? Он же никому ничего не должен. Он имеет право отдохнуть. Или, если отдохнуть не получится, хотя бы напиться в приятной компании. Да и с Пашкой посоветоваться не мешало бы. У ворот Егор обернулся. Кладбище тонуло в сумерках и мутной снежной зыбе, сквозь которую дрожащими серо-черными пятнами проступали силуэты деревьев, памятников и крохотной старой церкви. Он так ни разу туда и не заглянул.